Какой-то наглец позволил себе оскорбить меня в мерзком листке. Четвероногая скотина, именуемая Медведь. Сегодня утром этот тип отказался встретиться со мной под предлогом, что не знает имен моих секундантов. Одновременно с письмом к вам я отправляю письмо Виньи, чтобы иметь возможность сказать своему противнику, что если он еще раз попытается отделаться подобной отговоркой, я сочту это дурной шуткой. Я жду вас завтра в 7 часов у себя. Одно слово посыльному, чтобы я знал, могу ли я рассчитывать на вас. И потом, разве это не даст нам повод снова пожать друг другу руки? Я, по правде говоря, этого очень хочу. После этого Гюго, сменив гнев на милость, на завтра в семь утра был у Дюма. Обняв его и обменявшись рукопожатиями с остальными секундантами, Биксио и Дерманкуром. Он посоветовал помириться с противником. Свидетели Мариса Алуа со своей стороны тоже считали это наилучшим выходом. Однако Александру непременно хотелось сразиться с врагом. Дуэль состоялась на рассвете. В качестве оружия были выбраны шпаги. Противник оцарапал Александру плечо. Таким образом, честь была спасена, злоба немного утихла, тем дело и кончилось. Между тем у Дюма созрел новый план – совершить научное путешествие вокруг Средиземного моря. 4 августа 1834 года во время званого приема у герцогини Добрантес он изложил свои соображения насчет этой поездки нескольким гостям, среди которых был некий генерал Тьебо, получивший при империи баронский титул. Этот человек, известный своей нелюбовью к цветным, тем не менее поддался обаянию красноречия и свободы обхождения Дюма. Вспоминая встречи с Александром, он позже напишет в своих мемуарах: Я видел, что у этого молодого человека кожа Метиса, густые, курчавые негритянские волосы, африканские губы, ногти, как у людей его расы, плоские ступни. Однако он был высок строен. Лицо достаточно благородное, серьезный, кроткий, задумчивый взгляд придавал ему мягкое выражение. Потому как легко он изъяснялся по энергичности его высказываний, наконец, по его горячности, я чувствовал, что мой собеседник не пустой человек. Он сообщил мне, что готовится к путешествию, которое займет 15 месяцев, и позволит ему написать военную, религиозную, философскую, моральную, и поэтическую историю всех народов, сменявших друг друга на берегах Средиземного моря. Поделившись этими грандиозными планами с генералом Тьебо, Александр прибавил. «К тому же мне необходимо уехать из Парижа. Здесь женщины не дают мне возможности работать». Пока Александр предавался мечтам о своем скором отбытии в солнечные края, на него свалилась новая проблема. ГРД только что поместил в Семейном музее большую статью, посвященную подлинной истории Нельской башни, вдохновившей его, по его словам, на создание первой пьесы. При этом он подчеркивал, обращаясь к читателям, нет надобности напоминать о том, что господин ГРД является автором Нельской башни, современной драмы, которая с таким успехом и таким блеском шла в театре Порт-Сен-Мартен. Воспользовавшись своим правом на ответ, Александр насмешливо откликнулся в той же газете, восстанавливая истинную историю создания пьесы. В частности, он рассказал о жалком вкладе ГРД, о предложениях Жанена, о собственной работе над Нельской башней. В его изложении ГРД выглядел смешным и вздорным склочником. Разумеется, он не мог смириться с тем, что его так резко отдернули и поставили на место – а потому не смолчал и сделал новый выпад. Теперь он обвинил своего так называемого соавтора, великолепного Дюма, в том, что на самом деле тот украл у него славу и деньги. Непорядочность молодого собрата по Перу вывела Александра из равновесия, и 14 октября 1834 года он написал ГРД. «Ваше первое письмо было наглостью, второе насмешкой. В среду утром мои секунданты будут у вас. Поединок был назначен на 17 октября 1834 года. Александр хотел драться на шпагах, но ГРД, который был обиженной стороной, настоял на пистолетах. Накануне дуэли Александр составил завещание, подготовил распоряжение, касающееся его сына и дочери, на случай, если произойдет несчастье, И написал два десятка писем, которые, если он будет убит, следовало посылать его матери из разных городов. Таким образом, ее заставили бы поверить в то, что он еще жив, и избавили бы от большого горя. Место для объяснения было выбрано в Сен-Манде, в чаще леса. Александр и его секунданты прибыли туда в Фякре. Вскоре появился ИГРД, Черный Сюртук. Черные брюки, черный жилет, в его мрачном наряде не было ни одного белого пятнышка, в которое можно было бы целиться. Александр был до того спокоен, что Бискио даже удивился этому вслух. Дюма ни слова не сказав ответ, протянул ему руку, чтобы друг мог сосчитать пульс и убедиться, что он нисколько не учащен. И правда, сердце билось все так же ровно. Значит, этот чувствительный писатель умеет, когда потребуется, оставаться хладнокровным. Секунданты принялись обсуждать условия поединка. Александр предложил, чтобы противники сходились свободно и стреляли, когда им захочется. Но это было бы попросту убийством. Секунданты благоразумно предложили им встать в 50 шагах друг от друга. Каждый имел право пройти вперед 15 шагов, до одной из двух, воткнутых в землю тростей, обозначавших предел, который нельзя было переступать. Зарядили пистолеты. Дюма и ГРД встали на указанные им места. Один из секундантов Сулье трижды хлопнул в ладоши. По этому сигналу ГРД сорвался с места и помчался вперед, очертя голову, тогда как Александр шел медленно, спокойным и твердым шагом. Внезапно ГРД вскинул руку и выстрелил. Согласно правилам, Александр должен был ответить с того самого места, где оказался под огнем. ГРД повернулся к нему в профиль, прикрыв лицо поднятым пистолетом. И Дюма остановился, раздумывая и колеблясь. Этот безоружный человек странным образом отнял у него решимость. Что с ним делать? Убить? покарав тем самым задерзость или пощадить из милосердия и презрения. Не целясь, он разрядил пистолет в сторону ГРД. Пуля пролетела мимо. ГРД смертельно побледнел. Сбешенный собственной неловкостью, Александр потребовал, чтобы пистолеты перезарядили. ГРД спорить не стал, но секунданты отказались это сделать. Они считали, что поединок закончен. Тогда Александр, не желавший оставаться проигравшим, предложил возобновить дуэль на шпагах. На этот раз отказался ГРД. Кровопролития не будет. Жаль, но что поделаешь. Они расстались холодно и достойно. Александр уселся в коляску рядом с Биксио и велел Кучеру отвезти его к дому номер 30 по Синей улице.